Глава 19 Следующие две недели прошли без заметных улучшений. Стопки бумаги, полученные от вышибалы, хватило на довольно долгое время. Я знал песни, потому что исполнял их и мог мысленно воспроизвести каждую. Труднее всего было понять значение символов и тем более музыкальная инструкция. Для того, чтобы выяснить это, я играл песню и изучал символы, пытаясь раскрыть их смысл – Благодаря учебе у мисс Хегл этот процесс происходил довольно быстро. Единственным плюсом от кражи автомобиля было то, что больше не приходилось покупать бензин для заправки. Но я остался без места для ночлега, и это превратилось в насущный вопрос. Я спал в парках и торговых складах, в лесном уголке, где нашел оцеревший матрас под гнилым брезентом. Несмотря на то, что укрытие находилось под мостиком, «Мне не нравились ночлежки и приюты для бездомных, и если вы хотите знать почему, то отвечу. Мне не хотелось признавать, что я так сильно опустился. Эти ребята достигли дна, а я нет, или, по крайней мере, я не был готов это признать». Моя единственная потребность была простой, нужно было, чтобы меня заметили, и я стал сомневаться, что это произойдет, в одной из двух прачечных самообслуживания или в душной промасленной автомойке, совмещенной с закусочной. Какой уважающий себя сотрудник звукозаписывающей студии или продюсер станет туда заходить? Нет, ключевым местом для меня был Бродвей. За время моего короткого пребывания в Нэшвилле я заметил, что парни вроде меня, которые не имели доступа к сцене, выступали на уличных перекрестках, В любое время на Бродвее можно было встретить музыкантов, стоявших на перекрестках улиц, примыкавших с севера и юга и поющих за ужин. Отчаяние великий учитель, поэтому как-то в среду в 8 часов вечера я выбрал перекресток 2 авеню и Бродвея. Почему это место? Потому что оно было пустым. На другой стороне улицы находился трехэтажный кабак, до отказа, набиты людьми в шляпах и ковбойских сапогах. Коллектив, заводивший публику песнями в стиле кантри, состоял из трех человек под руководством детины в огромной шляпе и с дурным голосом. К его чести он обладал большим сценическим обаянием, заставлявшим забывать о том, как плохо он играет. Я смотрел в окна на всех этих людей с кружками пива в руках и думал. «Когда-нибудь...» им будет нужно выйти. И есть все шансы, что они выйдут через эту дверь. Поэтому я достал гитару и начал играть. Примерно через 20 минут вокруг меня собралось 10-15 слушателей. Через полчаса передо мной стояло от 40 до 50 человек, бросавших десятки и двадцатки в футляр от гитары. Я сорвал банк. Мне казалось, что моя звезда взошла. Пожилой тип с синяком под глазом и коростой на лбу подошел поближе и указал на деньги в футляре. «Лучше убери их», — сказал он, — «поверь мне на слово». Я так и сделал. К десяти вечера сто человек стояли тесным кругом вокруг меня, и хотя я получал удовольствие от своей игры и выполнял просьбы слушателей, но стал немного беспокоиться. Фактически я выгонял клиентов из баров, И у меня было смутное ощущение, что владельцы баров и музыканты, которые там выступали, не особенно рады этому обстоятельству. Но, разумеется, если это их злит, они могут пригласить меня, чтобы я играл внутри. Поэтому я продолжал выступление. В конце концов, я увидел полицейский автомобиль, остановившийся на улице к западу от меня, и копа, направлявшего уличное движение в объезд толпы, высыпавшей на улицу. Офицер выглядел достаточно миролюбиво, и я понял, что это не первый случай в его жизни, но я не мог отделаться от неприятного покалывания в затылке. И когда ковбой в большой шляпе и с дурным голосом вышел из бара, он направился прямо ко мне и сказал, «Хорошая гитара, очень жаль, что таких больше не делают». А потом исчез в толпе, то мои волосы встали дыбом. В одиннадцать вечера я поблагодарил собравшихся и торопливо направился по первой авеню, оглядываясь через плечо. Проблема состояла в том, что я смотрел не туда, куда надо. Помню, как я остановился у Банк-стрит, посмотрел в обе стороны и шагнул на проезжую часть, а потом что-то взорвалось у меня в затылке, и кто-то выключил свет. Когда я в следующий раз открыл глаза, было уже утро, и полицейский офицер подталкивал меня носком ноги. «Эй, парень, ты живой?» Кровь запеклась у меня на шее и затылке, и все, что находилось выше плеч, невыносимо болело. Я попытался открыть глаза, но один глаз совсем заплыл. Единственное, что я видел, это шесть фисташковых скорлупок, валявшихся на асфальте рядом с моей головой, словно кто-то бросил их так же безразлично и равнодушно, как и разделался со мной. Потом я потянулся за Джимми. Но Джимми нигде не было. Санитары наложили мне повязку и предложили отвезти в клинику, но я отказался, понимая, что не смогу оплатить счет. Кроме того, от моей боли не было никакого лекарства. Я неделями бродил по улицам. Без гитары я был сам не свой. Мне пришлось отказаться от выступлений в прачечных и на автомойке. Однажды ночью я обнаружил, что стою в верхней точке высокого моста через Камберленд и смотрю на воду. Единственное, что удерживало меня от прыжка, было понимание того, что когда они найдут мое тело, если они найдут мое тело, то вызовут моего отца. С учетом того, что я уже отнял у него, я не мог вынести мысли, что он получит от меня еще и этот удар, поэтому я ушел с моста. На следующее утро я стоял в принтерс-Элли, глядя на мусорные баки. Хотя все бары выходили на сторону Бродвея, Одно заведение было обращено к аллее, это была лавка по ремонту гитар. Судя по виду, она находилась там уже долгое время. Пока я стоял рядом с урчащим животом, какой-то мужчина прошел мимо, поднял рулонную дверь и начал включать свет. В витрине красовалась вывеска «Требуется помощник». Я понимал, что не могу обратиться за работой в своем нынешнем состоянии, поэтому вымылся в купальне для собак, А когда моя одежда в основном просохла, то завязал волосы в хвостик, постучал в дверь и указал на вывеску. «Тебе что-нибудь известно о гитарах?» — спросил владелец. «Я умею играть на них». «Когда-нибудь работал с ними?» «Нет, сэр. У тебя хороший слух?» «Да, нормальный». Он передал мне гитару. «Что не так с нотой си?» Я подергал струну и послушал звук. «Это си бемоль». Я подстроил струну на слух и вернул ему гитару. Он снял со стойки другую гитару. «А это...» Я пробежал пальцами по струнам, потом настроил их. «Струны старые, их надо бы заменить. У того, кто последним играл на ней, какой-то кислотный пот. Я думаю, половина струн тонкие, а остальные средние». Мужчина улыбнулся и протянул мне третью гитару. «Давай еще одну». «Эта гитара была немного другой». Она была в основном настроена, но когда я попробовал подтянуть несколько струн, что-то пошло не так. Я немного поиграл на ней и понял, в чем проблема. У этой искривленный гриф. К сожалению, ничем не могу помочь. Ты хочешь учиться? Да, сэр. Он протянул руку. Рикс Грейвс, добро пожаловать в гитары Грейвса. Пек. Это твое настоящее имя? А это имеет значение. Он рассмеялся только в том случае, если ты хочешь, чтобы я платил тебе. Рикс вручил мне фартук, и так началось мое посвящение в удивительный мир ремонта гитар. Как и большинство других, 25 лет назад Рикс приехал в Нэшвилл со своими мечтами. Когда они не сбылись, он вернулся к единственному занятию, которое я хорошо знал, к ремонту гитар. С тех пор он занимался этим – и приобрел солидную репутацию, о чем свидетельствовали те, кто каждый день приходил к нему. Хотя работа в мастерской решила проблему моего дохода, она не решила проблему с жильем. Через неделю Рикс обратил внимание, что я не из тех, кто рано уходит с работы. Он также заметил, что я редко моюсь. «Ты живешь где-то поблизости?» – спросил он. Я кивнул в северном направлении. «За пару миль отсюда». Из меня вышел не очень хороший лжец он указал на реку. «Тебе приходится переходить через мост, чтобы попасть туда», — я кивнул. Он посмотрел прямо на меня. «Долгий путь, не так ли?» — я не ответил. Он регулировал анкер, понижая высоту струн Гибсона. «Когда я был примерно в твоем возрасте», — сказал он, продолжая работу, «то пытался играть во всех знаменитых местах на этой улице. Когда уровень моей игры доказал, что я больше не могу этим заниматься», Ребята из соседнего бара предложили мне продать это место. Мне как-то удалось получить закладную и открыть магазин. У меня не было другого места для ночлега, поэтому я раскатывал поролоновый матрас прямо на полу. Это оказался удачный ход, потому что знаменитости из Раймана могли постучаться в мою дверь в любое время дня и ночи. Я познакомился с некоторыми великими музыкантами, И мало-помалу я построил квартирку на втором этаже. Это не ахти что, но она пустая, там сухо, и там есть горячий душ. Он улыбнулся. И если ты будешь слушать внимательно, то никогда не пропустишь представление в Раймоне. Если хочешь, квартира твоя. Когда Рикс проводил меня по узкой лестнице и показал однокомнатную квартиру с душем, раковиной, и окном с видом на Райман, мне захотелось расцеловать его.